Полиции района доставили много хлопот четверо свидетелей, замешанных в этом деле. Все они оказались людьми известными и людьми, на которых в обычном смысле слова можно было положиться. А один из них, Сайлас Вандом из нефтяного треста, представлял собой особу важную и облечённую власть. власти. Первый же полицейский, рискнувший отнестись скептически к его версии, вызвал вспышку "Не говорите мне, чтобы я держался фактов", крикнул миллионер. "Вас на свете еще не было, а я уже умел держаться фактов. Я вам факты и рассказываю, только сумеете ли вы правильно записать их". Упомянутый полицейский был молод и имел смутное представление о том, что с миллионером, политически важной величиной, нельзя обращаться как с рядовым гражданином. Ввиду этого Он направил его и его спутников к своему начальнику, инспектору Коллинзу, сидеющему мужчине, усвоившему себе свирепо благожелательный тон. Он мол настроен добродушно, но чепухи не потерпит. Так-так, заявил Коллинз, глядя прищуренными глазами на трёх стоящих перед ним мужчин. Забавная, однако, получается история. Паттер Браун уже ушел по своим делам. Но Сайлас Вандом даже приостановил на час гигантские обороты рынка, чтобы дать показания относительно необычайного происшествия, которому он был свидетелем. Секретарские обязанности Феннера, так сказать, окончились вместе с жизнью его патрона, а великого арта Эльбейна, у которого ни в Нью-Йорке, ни в каком-либо другом месте не было никаких дел, кроме пропаганды дыхания и жизни. Ничто не отвлекало в данный момент от выполнения его гражданского долга свидетеля. Вот почему все трое выстроились в канцелярии инспектора, горя желанием поддержать друг друга. "Должен прежде всего сказать вам", весело заявил инспектор, "что со всякими чудесами ко мне лучше не приходить. Я человек прагматичный, к тому же полицейский, а такие штуки дело священников и пасторов". Этот ваш паттер здорово всех вас настроил, но я оставлю в стороне его и его религию. Раз Уинт вышел из комнаты, значит, кто-то его выпустил. Раз Уинта нашли висевшим на дереве, значит, кто-то его повесил. Совершенно верно, согласился Фендер. Но раз мы все свидетели, что никто не выпускал его из комнаты, то возникает вопрос: как же его могли повесить? На шее у него была петля. Это факт, продолжал свой инспектор. А я повторюсь, человек прагматичный и исхожу из фактов. Тут не может быть замешано чудо. Значит, тут замешан человек. Эльбойн отошёл несколько вглубь комнаты, и его крупная фигура служила как бы естественным фоном для подвижных и худощавых фигур переднего плана. Он стоял задумавшись, опустив голову. Но при последних словах инспектора поднял ее, тряхнул своей гривой и будто очнувшись, удивленно оглянулся вокруг. Когда он подошел к своим спутникам, у них сложилось неясное впечатление, будто он стал еще более громоздким. Они слишком поспешили отнести его к разряду глупцов или скоморохов. Но он был отчасти прав, когда утверждал, что в нем есть такая сила дыхания и жизни, которая, как западный ветер, может в один прекрасный день смести все то, что полегче. Так вы, значит, человек прагматичный, мистер Коллинс, сказал он вдруг голосом мягким и сонным. Вы уже трижды упомянули об этом в нашей беседе, так что ошибиться трудно. Обстоятельства интересные для биографа, готовящего в ваше жизнеописание. С письмами, беседами, портретами в пятилетнем возрасте, догеротипом да вашей бабушки и видами родного города. Не сомневаюсь, что биограф не упустит этого факта, наряду с теми, что у вас был приплюснутый нос с прыщом на конце и что ожирение лишало вас подвижности. Но раз вы прагматичный человек, попробуйте вернуть Уэрена у индекс жизни. Или объяснить нам, как пройти сквозь запертую дверь? Но думается мне, что вы ошибаетесь. Вы вовсе не прагматичный человек. Вы шутка небес. Вот вы что такое. Всевышнему вздумалось позабавиться, когда он занялся вами. И Эльбоин поплыл к двери, прежде чем удивленный инспектор обрел дар речи. По-моему, вы совершенно правы, поддержал его Фендер. Если таковы прагматичные люди, то я предпочитаю попов. Была сделана еще одна попытка подготовить официальную версию происшествия, уже после того, как власти окончательно установили, кто поддерживает первую версию и что может из этого выйти. Пресса уже подхватила известие, сделав из него сенсацию. Интервью с Вандемом о пережитом им необычайном приключении, статье о Патре Брауне, И его мистической интуицией вскоре заставили лиц, призванных руководить общественным мнением, принять меры к тому, чтобы направить его в более здоровое русло. При следующем допросе к свидетелям подошли более тактично. Их поставили в известность, что профессор Вэр, занимающийся аномальными явлениями, особенно заинтересовался данным случаем. Профессор Вэр был весьма известным психологом, уделявшим много времени вопросам криминологии. Лишь впоследствии свидетели обнаружили, что он имеет связь с полицией. Профессор оказался учтивым джентльменом с клиновидной бородкой, всегда в костюме какого-нибудь спокойного серого оттенка и в причудливом галстуке. Человек неискушенный мог бы принять его за художника-пейзажиста. Помимо учтивости, в нем обнаруживалась чистосердечие. "Да-да, знаю", говорил он с улыбкой. "Догадываюсь, что вы испытали. Полиция не очень-то блещет, когда речь идет о расследованиях, требующих психологического проникновения, а? Разумеется, старина Коллинз требовал одних только фактов. Какая нелепость! В таких случаях нам необходимы не только факты. Гораздо важнее послушать о всяких фантазиях". "По-вашему, серьезно спросил Вандам. "То, что мы называем фактом, — Фантазия? — Отнюдь, возразил профессор. Я хочу сказать, что глупо со стороны полиции игнорировать в этом деле элемент психологический. Психологический элемент важнее всего. Полицейские пока недостаточно хорошо это уяснили. Начать хотя бы с так называемого личного элемента. Вот, например, этот Паттер Браун. Я слышал о нем раньше. Он один из самых необыкновенных людей нашего времени. Таким людям сопутствует особая атмосфера и никто не сумел бы сказать, насколько она в данный момент влияет на нервы и чувства. Люди поддаются гипнозу. Да, гипнозу. Ведь явление гипнотизма, как и все прочие, бывают различного характера. Элемент гипноза присутствует в каждом самом будничном разговоре. Совсем не обязательно, чтобы это проделывал человек во фраке с эстрадой общественного зала. Религия Паттера Брауна всегда умела учитывать психологию атмосферы и обращаться ко всем сторонам человека одновременно, даже к чувству обоняния. Ей известно, какое действие производит музыка на животных и людей. Она Да что вы запротестовал Фендер? Не воображаете же вы, что он шел по коридору, таща на себе церковный орган? О, он располагает более совершенными способами рассмеялся профессор Вэр. Он умеет в нескольких скупых жестах сконцентрировать сущность спиритуалистических звуков и образов, даже запахов. Он способен в силу одного своего присутствия настолько сосредоточить ваши мысли на сверхъестественном, что реальные факты могут как бы выпасть, пройти незамеченными. Вам, конечно, известно, что вопрос о способности человека наблюдать и замечать вопрос очень сложный. И чем больше его изучают, тем запутаннее он становится. На двадцать человек не найдётся, вероятно, и одного, который вообще умел бы видеть. Пожалуй, на сто не найдется одного умеющего увидеть точно. И уж точно ни одного, кто сумел бы увидеть, запомнить и описать. Научными опытами установлено, что под влиянием внушения Люди считали закрытой дверь на самом деле открытую или отпертой закрытую. Расходились свидетельства нескольких человек насчет количества дверей и окон в стене, против которой они стояли. Они были жертвой оптической иллюзии среди бела дня. И достигалось это тоже без гипнотического влияния личности. А здесь мы имеем дело с сильной и умеющей убеждать личностью которая склонна была зафиксировать в вашем уме одну картину, один образ, образ дикого негодующего ирландца, потрясающего пистолетом и делающего ненужные выстрелы, на которые отвечает эхо громов небесных. Профессор воскликнул Фендер. Я даже на смертном одре поклялся бы, что дверь не открывалась. Недавний опыт невозмутимо продолжал профессор показал, что в работе нашего сознания нет непрерывности, а лишь смена быстро меняющихся впечатлений, как в кино. Кто-нибудь или что-нибудь легко может, так сказать, проскользнуть между нами и экраном. Воспринимается лишь то, что приходится на момент, когда занавес опущен? По всей вероятности, на этой смене моментов слепоты зрячести и построены все штуки заклинателей и фокусников. Так вот, этот священник и проповедник трансцендентального наполнил ваше воображение трансцендентальными представлениями образом кельта, подобно некоему титану, потрясающего башню своим проклятием. Надо полагать, он сопровождал это какими-нибудь незаметными, но эффективными жестами, направляя ваши мысли в сторону неизвестного разрушителя. А может быть, произошло еще что-нибудь? Или прошел еще кто-нибудь? Уилсон, лакей, прошел по коридору к комнате привратника, проворчал Элбойн. Но не думаю, что это нас особенно отвлекло. Трудно сказать, возразил Вэр. Возможно, что отвлекло это или какое-нибудь движение Патера, пока он рассказывал вам свою сказку. И вот, во время одного из таких провалов в вашем сознании, Орн Унд выскользнул из дверей и пошел навстречу смерти. Это наиболее правдоподобное объяснение. Иллюстрация к последнему открытию: мысль представляет собой не одну непрерывную линию, а скорее ряд точек очень плотный ряд. Слабо вставил Феннер. Не думаете же вы в самом деле, обернулся к нему Вер, что ваш патрон никак не мог выбраться из комнаты, где он был заперт, в ней как в ящике. Послушайте, профессор, ответил Феннер. Я охотнее поверю священнику, который верит в чудеса, чем утрачу доверие к человеку, который пользуется своим правом верить в факты. Священник говорит мне, что человек может воззвать к некоему богу, о котором мне ничего не известно, чтобы тот ответил за него во имя высшей справедливости, о которой я также понятия не имею. Но все таки можно допустить, что мольбы бедняги ирландца и пистолетный выстрел были услышаны в каком-то неземном мире, и что этот неземной мир принял некие меры. А вы убеждаете меня не верить фактам нашего мира, которые восприняли мои собственные пять чувств. Послушать вас, так мимо нас могла пройти целая процессия ирландцев с мушкетами, и мы не заметили бы их, поскольку они старались бы попадать в слепые интервалы нашего сознания. Чудеса, о которых кричат монахи, вроде материализованного крокодила или повешенного на солнечный луч плаща, пустяки по сравнению с тем, что утверждаете вы. О Раз вы уверовали в вашего патера и его чудотворца ирландца мне нечего больше сказать, отрезал профессор Вер. Боюсь, вам никогда не приходилось изучать психологию. Да, сухо отозвался Феннер. Зато мне приходилось изучать психологов. И вежливо раскланившись, он повел свою депутацию прочь из комнаты. Только очутившись на улице, он разразился потоком ругательств. — Бред сумасшедшего! — горечился он. Что было бы с миром, если бы никто не мог сказать, что он видел и чего не видел. Хотелось бы мне разнести его глупую башку и объяснить тем, что я это сделал в слепой интервал. Чудесный или нет чудеса патра Брауна, но как он сказал, так и вышло. А эти проклятые краснобаи, если и видят, что что-нибудь случилось, то уверяют, будто ничего не произошло знаете, я думаю, мы обязаны признать, что Паттер был прав. Все мы люди здоровые, крепкие, никогда ни во что не веровавшие. Мы не были пьяны, мы не богомольны, а получилось все так, как он предсказывал. Согласен с вами, поддержал его миллионер. Возможно, что это начало величайшего сдвига в области духа. Во всяком случае, Паттер Браун знаток по этой части.